Никогда я не был так счастлив. Как мне было хорошо, когда я видел, что они сидят рядом, когда я видел, что моя маленькая возлюбленная смотрит так доверчиво в эти добрые глаза, когда я видел, как нежно и ласково глядит на неё Рагнес. Мою радость разделяли по-своему и Мис Лавини, и Мис Кларисса. Это было самое приятное в мире чипить. Во главе стола сидела не Сколиса. Я разрезал сладкий анисовый пирог и угощал им всех. Обе маленькие тётушки, подобно птицам, с удовольствием подбирали анис и клевали сахар. У милословии был благожелательный бакладистинный вид, словно наше счастливое любовь было дело моё рук, и все мы были очень довольны собой и друг другом. Ясности привет люсь Агнес. покорили их сердца. С каким вниманием она относилась ко всему, что занимала Дору, как она быстро подружилась с Жипом, который немедля пошёл ей навстречу, как мило она шутила с Дорой, когда та стянула с сестн своё обычное место рядом со мной, с какой обаятельной скромностью она выслушивала какие-то признания Доры, от которых та вся разрумянилась, казалось, что с её появлением наш маленький кружок больше ни в ком не нуждается. Как я рада, что понравилось вам, сказала Дора после чая. Я на это не надеялась. А теперь, когда Джули и Милс нет, мне так нужно, чтобы меня любили. Кстати, я забыла об этом упомянуть раньше. Мисс Милс отплыла в Индию. А мы с Дорой попрощались с ней в Грейвзенде на борту большого океанского корабля. Мы получили на память имбирь, гуаву и другие подобные лакомства, и покинули мисс Милс плачущи на складном стуле на шканцах. Под мышкой у неё был большой и начиченный дневник, где она собирала запечатлевать и хранить под замком свои размышления, которые будут в ней пробуждать все её путешествия, багян. Агнес выразила опасение, что её портрет, нарисованный мною, был не очень-то лестным, но дорожительный это превергло. "О, нет", сказала она, отряхнув локнами. "Он так вас хвалит и всегда так хвалил. Он так высоко ценит ваше мнение, что я боюсь понравиюсь ли я вам. Ваё мнение не заставит его сильнее полюбить некоторых его знакомых", улыбаясь, сказала Агнес. "Для них оно не имеет значения". Но, пожалуйста, если можно, будь тебе мне хорошего мнения, ластилась к ней Доры. Мы стали потешаться над Дорой, которую так хотела, чтобы её все любили. Она назвала меня глупышкой, сказала, что не любит меня, и вечер промелькнул незаметно. Скоро должна была появиться карета, приближалось время нашего отъезда. Я стоял один перед камином, до в комнату неслышно прокралась Доры, чтобы как всегда поцеловать меня перед моим уходом. "Во мне кажется, Доди, что я была бы умнее, если бы давно с ней подружилась", спросила она, и её глаза блестели, а правой своей ручкой она рассеянно крутила пуговицу у меня на сюртуке. "Какой вздор, моя радость", сказал я. "Вы думаете, это вздор?" не глядя на меня спросила Доры. "Вы уверены в этом?" "Конечно, Я не помню, в каком родстве вы состоите с Агнес, мой милый ворчун, сказала она, продолжая крутить пуговицу. "Ни в каком", ответил я. "Но мы росли вместе, как брат и сестра. Я не понимаю, почему вы в меня влюбились", продолжала Дора, принимаясь крутить другую пуговицу. "Может быть, потому, Дора, что я не мог, увидев вас, не полюбить". А если б вы меня никогда не увидели, спросила Дора, переходя к следующей пуговице. А если б мы не родились на свет? весело сказал я. Мне хотелось бы знать, о чём она думала, когда я молча любовал с её нежной ручонкой, перебиравшей пуговицы у меня на сюртуке. смотрел на её вьющиеся волосы, лежавшие на моей груди, и наресницы опущенных глаз, медленно поднимавшиеся по мере того, как двигались вверх её пальчики. Наконец, её глаза встретились с моими. Она привстала над ципочки и поцеловала меня. 1 2 3. Три раза поцеловала меня более задумчиво, чем обычно, и вышла из комнаты. Минут через 5 все они вернулись назад, и необычное задумчивость доры совершенно исчезло. Смеяться она решила показать нам до прихода кареты, каким фокусом научился джип. На это ушло некоторое время, отнюдь не потому, что они были разнообразны, а потому что джип не желал слушаться. И когда послышался стук подъезжавшей кареты, мы ещё не успели их досмотреть. Вслед за этим последовало поспешное, но очень нежное прощание с Агнес. Последовало обещание писать Агнес, если только Таня сочтёт её письма глупыми, и обещание Агнес писать ей и вторичное прощание у дверцы кареты, и третье прощание Когда Дора, несмотря на возражение мисс Лавинии, выбежала ещё раз из дому, чтобы у оконца кареты напомнить Агнес о письмах и трехнуть локнами, бросив взгляд на меня, я занял место на козлах. Посаженская карета должна была доставить нас в Covent Garden, где нам нужно было пересесть в другую карету и добраться до Haygate. Я с нетерпением ждал пересадки, чтобы узнать мнение Агнес о Доре. Как она её хвалила, как искренне гречё поручала моим самым преданным заботам это нежное существо, очаровательное и бесхитростное, чьё сердце я завоевал. С какой деликатностью она внушала мне, делая вид, будто деликат этого намерения, что я несу ответственность за сиротевшие дитя. Никогда, никогда я не любил Дору так глубоко и искренне, как в тот вечер. Мы снова вышли из кареты, и шли при свете звёзд по тихой дороге, ведущей к дому доктора Стронга, и я сказал Агнес, что обязан этим ей. Когда вы, Агнес, сидели около неё, мне казалось, что вы не только мой, но и её ангел-хранитель. И сейчас мне так кажется, сказал я. Бедный ангел. из велесана. Ну, верный. Её чистый голос проник в самую глубину моего сердца. Я не раздумывая сказал: "Сегодня я заметил, Агнес, что к вам вернулись прежние ваши спокойствие и бодрость, которых я ни у кого, кроме вас, не видел. Надеюсь, теперь у вас лучше дома". "У меня лучше на душе", сказала она. "Я совершенно спокойна, и на сердце у меня легко". Я взглянул на её ясное лицо, обращённое к небу. И при свете звёзд она показалась мне таким благородным. А в доме ничего не изменилось, спустя некоторое время сказала Агнес. Больше не упоминалось о том. Простите, Агнес, я не хочу вас волновать, но мне очень хотелось бы знать, больше не упоминалось о том о чём мы говорили, когда я вас видел в последний раз. Нет ни разу, ответила она. Я столько об этом думал. Вы должны поменьше об этом думать. помни сидно я доверяю только искренней бескорыстной любви не бойтесь за меня трут тут добавила она через минуту и они никогда не сделают того, что вас так пугает в минуты спокойного раздумья мне кажется я никогда по-настоящему этого не боялся но услышать об этом из её собственных густ не знающих лжи было для меня огромным облегчением так я ей сказал. Но скажите, дорогая Агнес, ведь вы возвращаетесь домой, и, может быть, нам больше не удастся побыть наедине. Скоро ли вы опять приедете в Лондон? Вероятно, очень нескоро, ответила она. Я полагаю, нам нужно быть дома ради папы. До следующего нашего приезда мы не часто сможем с вами встречаться, но я буду писать Дори, и через неё мы будем знать друг о друге. Мы ушли во дворик при коттедже доктора. Было уже поздно. Окно в комнате миссис Стронг было освещено. Агнес показала на окно и пожелала мне спокойной ночи. "Не волнуйтесь из-за наших невзгод и забот", сказала она, протягивая мне руку. "Я так счастлива. Знаю, что счастливы вы. Если мне понадобится ваша помощь, вы можете быть спокойны, я к вам обращусь. Да благословит вас Господь". печазарная улыбка этот спокойный бодрый голос воскресили в моей памяти образ моей маленькой доры когда та сидела рядом с ней некоторое время я стоял на крыльце и смотрел на звёзды и сердце моё было исполнено любви и благодарности затем я медленно побрёл дальше На ночь я снял комнатку неподалёку в чистенькой харчевне. Выходя из дворика, я случайно повернул голову и увидел свет в кабинете доктора. У меня мелькнула мысль, я даже упрекнул себя, что он работает над словарём без моей помощи. Мне захотелось проверить, так ли это. и пожелать ему спокойной ночи, если он сидит за своими книгами, а потом я повернул назад, тихо пересёк холл и приоткрыв дверь, заглянул в кабинет. При свете лампы, затенённой абажуром, я прежде всего к своему удивлению увидел Урию. Он стоял около лампы, одна костлявая рука была прижата к губам, другая опиралась на стул доктора. Доктор сидел в своём рабочем кресле, закрыв руками лицо. Иствуик, филц сильно взволнованный и удручённый, наклонясь к доктору и протянув руку, нерешительно коснулся его руки. У меня мелькнула мысль, что доктор заболел. Я рванулся вперёд, но встретил взгляд Урии и понял, в чём дело. Тогда я отступил, чтобы выйти, но доктор сделал мне знак остаться, и я остался. Во всяком случае мы можем затворить дверь, сказал Ури, и Ниукли уже скорчился. Зачем разглашать на весь город? И с этими словами он на цыпочках подошёл к двери, которую я оставил открытой, и осторожно закрыл её. Затем он вернулся на своё место. В его голосе и манерах чувствовалось навязчивое и лицемерное сострадание, и эта личина Газелис, по крайней мере, мне самый невыносимый из всех, какие он мог на себя надеть. Я, ощул себя обязанным мистеру Кофферфилду обратился ко мне Улье, рассказать доктору Стронгу то, о чём мы с вами говорили. Впрочем, вы меня тогда не совсем поняли. Я посмотрел на него, но промолчал и подойдя к моему славному старому учителю, пробормотал несколько слов, стараясь утешить его и ободрить. Он положил руку мне на плечо, как это бывало в пору моего детства, но седой своей головой не поднял. "Поскольку и тогда меня не поняли, мистер Копперфилд", продолжал Ури тем же искательным тоном. Я дернул себя смелость, находясь среди друзей, смиренно сообщить, что я обратил внимание доктора Стронга на поведение миссис Стронг. Богу заверить Каперфил, что у меня не было ни малейшего желания вмешиваться в это неприятное дело, но все мы иногда оказываемся причастны к такого рода делам, которых следовало бы избегать. Именно это я хотел вам сказать. Именно это, сэр, когда вы не изволили меня понять. Вспоминаю теперь его под мигиюне. Не знаю, как я удержался, чтобы не схватить его за глотку и не задушить. Может быть, я говорил недостаточно ясно, да и вы также продолжал он, разумеется, мы оба не склонны были распространяться на эту тему. Однако я пришёл к выводу, что мне надлежит объясниться чистосердечно, и я сообщил доктору Странгу: "Вы что-то сказали, сэр?" Это относилось к доктору, который застонал. Мне кажется, этот стон мог трогать любое сердце, но на Урии он не произвёл никакого впечатленья. Сообщил доктору Стронгу, продолжал он, что всем бросается в глаза сколь нежный друг с другом мистер Мелдон и красивая милая леди супруга доктора Стронга, пришло время сколько теперь все мы причастны к этому делу, чего следовал бы избегать, пришло время сказать доктору Странгу, что это было очевидно для всех щедат ездами с Тромалдена в Индию, что только ради этого мистер Мелдон нашёл предлог вернуться из Индии, и только ради этого он всегда находится здесь. Как раз когда вы появились, сэр, я спросил моего компаньона, тут он повернулся к мистеру Уикфилду: "Может ли он дать честное слово доктору Странгу, что не пришёл к тому же выводу уже давно?" "Ну, как, мистер Уикфилд, будьте добры, сэр, скажите всем нам да или нет, сэр?" "Да ну же, компаньон. Ради бога, дорогой доктор", сказал мистер Уикфилд снова, нерешительно кладя руку на руку доктора: "Ради бога, не придавайте большого значения каким-то подозрениям, которые могли у меня быть. Вот те на!" вскричал Ури, тряхнув головой. "Какое робкое и онное признание. Хорош, старый друг, нечего сказать".